Глава 21. Над кронами. Все следующие дни Альма запиралась у себя в комнате после уроков и тренировалась прищелкивать временную нить. Сердце колотилось, когда она впервые делала это одна, но кругуливые часы, которые теперь всегда лежали во внутреннем кармашке рюкзака, помогали ей ориентироваться. Альма находила нить, Щелкала и следила за стрелкой на циферблате. Трудно было определить, сколько усилия вложить в щелчок, чтобы стрелка показывала задуманное число. Так что нечего было и думать о чем-либо, кроме тренировок, пока Симон был на работе. Уроки Альма совершенно забросила. И в редкие минуты перерыва позволяла себе разве что почесать бёрра за ушком. Особенно досадным был день классного фото в школе. Целый час коту под хвост. Альму так раздражало ожидание, что ноги не находили себе места, пока фрёкин Крилли ходила туда-сюда вдоль рядов и требовала все новых и новых снимков. Ей совсем не нравилось, как смотрелись ученики. Но упорная работа, Который Альма отдавала всю себя, принесла плоды. Ко встрече с Элеонорой Альма была во всеоружии. Она могла щелкнуть на любой уровень, от нуля до минус одиннадцати. Приземляясь с Элеонорой на траву, Альма подумала, какой все же красивый вид открывается за школой. Перед новой тренировкой у Альмы сосала ложечкой. Она глубоко вдохнула. Морской воздух был свеж, хотя погода стояла теплая. Альма подумала, что вскоре можно будет просто хвататься за луч и купаться в море, в волосах ветер, у нее спокойное, улыбающееся лицо. Теперь это не казалось такой уж несбыточной идеей, надо признать. «Тренировалась щелчок?» — спросила Элеонора. «Да. Гордо ответила Альма. «Дохожу до одиннадцатого уровня без проблем». «Хорошо», — коротко ответила бабушка. «Тогда давай продолжим полетные тренировки». Альма посмотрела на Элеонору. Эту сцену она не так себе представляла. Элеонора говорила рублеными фразами. Лицо было серьезнее обычного. «Готово?» «Да», — ответила Альма. «Бери луч». Поднимись на нем, потом верни, дала указание Элеонора и выпустила луч из Арии. Альма начала с подъема всего на несколько сантиметров, ровно такого, на котором закончили в прошлый раз. Ноги ее оторвались от земли, и через мгновение она повернулась к Элеоноре, ослабив хватку. Может теперь повыше, спросила бабушка, чуть помолчав. Казалось, полет не слишком ее впечатлил. Альма попробовала снова. Она почувствовала, как земля уходит из-под ног и заставила себя удерживать луч чуть дольше. И у нее получилось. Довольная Альма приземлилась, не потеряв равновесие. «Ничуть не выше», — отрезала Элеонора. «Еще как выше!» «Ну, это с лупой надо разглядывать». «Давай-ка еще раз!» Альма заставила себя взлететь еще выше, надеясь заслужить улыбку Элеоноры. Вскоре она уже заставила себя подняться на несколько метров, прежде чем повернуть луч обратно. Но приходилось еще и учитывать, что у самой Земли за кончик луча бралась Элеонора, и приземляться приходилось сразу на ноги прощались у озера Навальван, чтобы Альме было поближе идти домой. Но прежде чем они разошлись, Элеонора остановила Альму. «Альма», — сказала она серьезно, — «обучение должно ускориться. Нет смысла хорошо летать, если нужного уровня достигнешь на неделю позже и с летания, и даже на день». Альма почувствовала, как сжалось сердце. Она видела по Элеоноре, что та разочарована. Что-то появилось в ее взгляде, а между бровей пролегла новая морщинка. «Но я же стараюсь, как могу!» — расстроенно проговорила Альма. «Недостаточно!» Тон Элеоноры был на удивление жестким. «Извини!» — смиренно ответила Альма. Элеонора вздохнула. «Не извиняйся!» Я просто имею в виду, что и слетание приближается. На следующей неделе пора делать что-то посущественнее, чем просто болтаться над землей. Надо взять и взлететь. Это важно. Да, важно. Усвоила. Альма хотела бы, чтобы это прозвучало с ноткой недовольства, чтобы Элеонора остановилась и спросила, в чем дело. Но в последнюю секунду передумала и сказала так, будто и правда усвоила. Все выходные Альма не могла выбросить из головы слова Элеоноры. Она ведь правда старалась изо всех сил. А что будет, если этих сил окажется недостаточно? Вдруг она вспомнила, что сказал Авир в день покупки кругулевых часов». «Что бы ни было, ничего страшного не случится». И от этой мысли впервые за все выходные смогла спокойно выдохнуть. «Есть же несколько попыток. Может, просто подождать следующего раза? Тогда для тренировок будет целый год. Вот тогда и посмотрим», — подумала Альма, довольно укладываясь спать в тот вечер с Бёрре под боком. «Ну что, до тех крон?» С улыбкой спросила Элеонора, когда они в следующий раз встретились на холме за школой. В руке у нее был Арий. Взгляд стал мягче, чем в прошлый раз. Для храбрости Альма вдохнула поглубже. «Я тут подумала», — начала она. «Мне кажется, я не хочу участвовать в этом году. Мне пока не справиться. Нужно больше времени». Элеонора даже Арий выронила так что он снова упал на грудь и закачался. Альма пыталась угадать реакцию Элеоноры, но лицо бабушки оставалось непроницаемым. Наконец, она сложила ладони и коснулась кончиками пальцев подбородка. «Я понимаю твои чувства, но все пройдет хорошо», Элеонора говорила непривычно медленно, будто сдерживая себя. «У нас еще есть время, и я тебе помогу». «Но зачем? Разве не могу я пройти и слетание в следующем году?» А Вир говорил, в этом нет ничего страшного. «Страшного? Я тебе объясню, что здесь страшного». Элеонора нервно закатывала рукава блузки. Пальцы плохо ее слушались. «Ты должна полететь в этом году, и ты полетишь. Точка». «Да в чем дело?» — непонимающе спросила Альма. «И слетание проводится каждый год. Куда нам спешить?» Доброжелательный взгляд Элеоноры совсем испарился, но и сердитой она не выглядела, чего опасалась Альма, скорее искренне обеспокоенной. Альма сказала Элеонора и наклонилась к ней, потом положила руки внучки на плечи. «Нам есть куда спешить. Есть план по захвату Габриэлы, и ты нам нужна, поэтому тебе нужен Арий». «У них есть план, и им нужна Альма. Она не ослышалась? Элеонора с ума сошла, что ли? Вам нужна... я?» выдавила Альма с дрожью в голосе. «Зачем?» «Я потом объясню. Мне двенадцать, — перебила ее Альма. «Ну, почти тринадцать». «Да какая разница?» Чуть ли не на крик перешла Альма. «Захватить Габриэлу? Грубель?» «Да, я, конечно, про Грубель. И не так уж это невообразимо, как кажется. У тебя все для этого есть. Может быть, все, что нужно». «Что это значит?» — спросила Альма. «Ничего у меня нет». «Что за глупости?» — строго спросила Элеонора. «Откуда такие мысли?» «Да я только щелкать научилась, а она... она...» Альма не нашла даже подходящего сравнения, чтобы дать понять, где она, а где Габриэлла Грубель. «К тому же я не такая уж... Ну, ты знаешь...» Элеонора прищурилась. «Какая не такая?» «Сама знаешь...» Альма не выдержала взгляда Элеоноры и опустила глаза. «Смелая...» «Не смелая?» — удивленно спросила Элеонора. «Кто тебе это сказал?» «Вот бывают люди смелые, а другие не очень». Альма пожала плечами. «Некоторые совершают отчаянные поступки, не задумываясь. А я нет. Ну и хорошо. Не могут же все быть смелыми, как не могут все быть быстрыми или умными». «Дорогая моя Альма», — сказала Элеонора. «Быть смелой?» не значит больше всех говорить или меньше всех бояться. Вот уж в этом точно можешь мне поверить». «Храбрость в том, чтобы побеждать страх ради того, что правильно». Элеонора коснулась пальцами груди Альмы. «Не обязательно родиться смелым или вырасти смелым, или еще что. Смелость — это выбор Альмы» выбор, который ты делаешь чаще, чем тебе кажется. Это казалось слишком абстрактным, но подумав, Альма поняла, что имела в виду Элеонора. Она и вправду не раз проявляла смелость в последнее время. А я-то вам зачем? Нам нужны лучшие Альма. А ты, Фревеллинг? Фрэнк, поправила ее Альма. Не цепляйся к словам. Это же сути не меняет. Просто верь мне, когда я говорю, что у тебя есть все, что нужно». Элеонора сжала плечи Альмы чуть крепче. Глаза ее заблестели. «У нас появился шанс. Время пришло. Понимаешь, что это значит? Мы можем ее схватить. Но тебе нужен Арий». Им нужна была Альма. Это важно. Может, даже жизненно необходимо. От этой мысли... Альма даже приосанилась, выпрямилась, подняла голову, расправила плечи. И я знаю, что ты справишься, продолжала Элеанора. Я знаю, что в тебе это есть. Каков план? спросила Альма. Элеонора склонила голову на бок и лукаво улыбнулась. Давай не будем забегать вперед, сказала она, и подняла арий. Стиснув зубы, Альма позволяла Лучу поднимать ее все выше и выше. Боролась с желанием повернуть обратно, сдаться, но каждый раз, когда она уже готова была это сделать, вспоминала слова Элеоноры «Она им нужна». Она тренировалась после уроков весь остаток дня и на следующий день, и на следующий, и уже вскоре, к собственному удивлению, могла подняться над кронами. Она даже научилась переворачивать луч в нужный момент так, чтобы приземляться на ноги. Альма и сама поняла, что в сущности это не так уж и сложно. Элеонора была в восторге. «Что я говорила?» — улыбнулась она. «Ну, Арии можно считать у тебя в кармане». А по вечерам Альма читала книги, которые ей дала Элеонора. Трудно было успеть все, но она одолела просто и полно о метеорологии и неплохо продвинулась в выживании в дикой природе. Насколько усваивало содержание, это уже другой вопрос. К тому моменту, как Симон ложился спать, она уже была настолько вымотана, что не могла нормально сосредоточиться. Но что-то, конечно, запоминалось. Да и слетание. Оставалось чуть больше недели, когда Элеонора разрешила ей первое самостоятельное путешествие. Бабушка выпустила луч из Арии. Альма его поймала. Тот дернулся в руке, и Альма стала подниматься в небо. В глубине души ей хотелось повернуть назад. Но нет, не сегодня. Вскоре Альма поднялась уже достаточно высоко, Чтобы видеть остров от края до края. Море омывало его со всех сторон. Альма взялась за кончик луча и чуть отогнула в сторону и вскоре уже неслась через весь остров. Показался пляж, на котором они сидели в первый день. Альма полетела дальше, дальше, еще дальше. И вот уже под ней только вода. Альма снова изменила направление но на этот раз направила его вниз. Альма влетела в воду. Прохладная, но не холодная. Альма позволила лучу увлекать себя сквозь воду, насколько хватило воздуха. Потом направила луч вверх и вынырнула. «Получилось!» — крикнула она от восторга. Уже на холме Элеонора побежала ей навстречу. Хотя одежда на Альме была вся мокрая, Она обняла ее и держала в объятиях крепко и долго. «Надеюсь, ты собой гордишься», — сказала она. «Я точно горжусь».